Глава 12. Джун ездит с визитами. Старый Джолион стоял в тесном холле гостиницы в Бродстерзе, вдыхая запах клеенки и сельди, которым бывают пропитаны все респектабельные пансионы на морском побережье. На кресле, лоснящемся кожаном кресле, С продранной в левом углу спинки обивкой, сквозь которую виднелся конский волос, стоял черный саквояж. Старый Джолион укладывал в него бумаги, номера Таймса и флакон одеколона. На сегодня были назначены заседания золотопромышленной концессии и новой угольной. И он собирался в город, так как никогда не пропускал заседаний.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 и говорят то, что раньше им и в голову не пришло бы сказать. Старый Джолиан, должно быть, верил в добро и зло не больше, чем его сын, но неизвестно, трудно сказать, может быть, во всем этом что-нибудь есть, и зачем высказывать бесполезное недоверие и лишать себя возможных преимуществ?